Главное покатился по снегу. Данилович, держась за левую лопасть самолёта, сопровождал нас. Он был доволен и, желая меня подбодрить, два раза поднял вверх большой палец. На линии предварительного старта остановил машину, осмотрел приборы, проверил, свободны ли полоса взлёта. Всё нормально. Подняв руку, запросил разрешение на взлёт. Стартёр взмахнул зелёным флажком в направлении взлёта. Но госс и повёл машину на взлёт. Отрыва от земли почти не чувствовал, но по изменившемуся звуку мотора и увеличению давления на ручку определил, что лыжи уже оторвались от снега. Выдержал машину над землёй, не дав ей просесть больше чем на метр, увеличил скорость достаточную для набора высоты. Полезли вверх. Мотор работал чётко и ровно, все приборы давали нормальные показания. Высота 150 метров. Отжав ручку от себя, увеличил скорость самолета и сделал плавный левый разворот на 90 градусов. Самолет летел на восток. Впереди виднелись снеговые шапки гор, отроги хребта Сихоты и Алини. До подножия гор не менее 40 километров, но поразительная прозрачность воздуха скрадывала расстояние, приближая горы. Казалось, что самолет вот-вот врежется в них. После второго разворота полетел параллельно трогам на высоте 400 м. Сделал третий разворот, пошёл перпендикулярно линии посадки. Убавил газ и перевёл самолёт на планирование. Помнил, что главное в этот момент точный расчёт и хорошая посадка. Мне казалось, что самолёт шёл на приземление с недолётом. Из разворота вышел на высоте 100 м. Полностью убрал газ. И тут мне показалось, что не только не долечу, но ещё даже перелечу посадочные те. Решил планировать до границы аэродрома. Тогда будет видно, уходить на второй круг или производить посадку. Через несколько секунд убедился, что посадка будет нормальной. Словно свалилась гора с плеч. Спланировал до высоты 6-8 м, после чего понемногу уменьшил угол планирования. На высоте 70-100 сантиметров от земли самолет уже шел горизонтально, постепенно теряя безопас скорости. Теперь надо уловить тот невидимый момент, когда самолет начнет опускаться к земле. Есть. Плавно добрал ручку на себя. Донской рабочий почти неслышно коснулся снегового покрова и начал пропех с полуопущенным хвостом. Расчет нормальный. Посадил самолет мягко, Но трехточечной посадки не получилось. Обидно. Это уже третий промах за один летный день. Данилович для встречи самолета вышел далеко вперед и опять показал мне большой палец, сделал вид, что не заметил его ободряющих знаков. Командир отряда, стоящий у посадочного Т, передал сигнал «Еще один полет». «Вот это да, нагрузка». Второй полет выполнил удачно и по сигналу командира выключил двигатель на запасной линии. Осмотрел машину, проверил наличие горючего и пошел на доклад командиру. «Не устал?» — спросил Макаров. «Нет, товарищ командир, готов к новому вылету». «Хорошо». Летал нормально. Командир больше о проведенных полетах не сказал ни слова. Видимо, оценка «нормальная» у него являлась привычной для обычных средних полетов. Так, неплохо и не отлично. Нормально. Значит, нужно много учиться. Макаров вдруг перешел на официальный тон приказов. В 12.00 полетим пятеркой на стрельбу. Взлетать будем четверкой в правом пилинге. Вам взлет одиночно, пристроитесь в пилинг последним, постарайтесь занять место в строю на первом развороте. На стрельбу сделаем два захода. Ваша мишень ближайшая к старту. Ближе двух размахов и двух фюзеляжей в строю к соседям не подходить, но и не отставать. Вы садитесь одиночно после посадки четверки. Все ясно, вопросы есть? Вопросов нет, все ясно. Повторите задание. Слово в слово повторил задание и, получив разрешение, ушел готовиться к полету. Тревога закралась в душу. И было чего? Чего? «Почему я не сказал командиру, что летал в школе на стрельбу всего один раз, а с троим только трижды? Да к тому же полеты были с инструктором. Что делать? Еще не поздно вернуться и доложить командиру свои сомнения».